глава 14 гора александра происшествие стоия позабавило путешественников и в тот день они выступили в путь в веселом расположении духа один роберт расстроился он надеялся что мальчик останется с отрядом и станет его товарищем заметив что юный грант не в духе Паганель прибег к надежному способу утешать и развлекать принялся как всегда эмоционально и красочно рассказывать историю края по которому пролегал их путь в августе 1851 года «В провинции Виктория были найдены первые золотые самородки», рассказывал Паганель. «Вскоре в четырех округах Баллара, Товенс, бендиго и гора Александра возникли обширные прииски. Однако только на горе Александра условия благоприятствовали добыче золота, и оно продавалось прибыльнее, чем где-либо на земном шаре. Эксплуатация золотых россыпей стала проводиться по строгой системе. Местами рудники были исчерпаны до дна. Золотые россыпи начали истощаться». «Да и как могло быть иначе, если, например, с 1852 по 1858 годы золотоискатели добыли из глубин местных рудников золота более чем на 63 миллиона фунтов стерлингов?» «Что вы говорите, Паганель?» – оживился майор. «Наверное, здесь тьма старателей работала?» «Вы, как всегда, правы, Макнапс!» – кивнул Паганель. «Но скоро всё изменилось. Приток эмигрантов в связи с сокращением добычи золота значительно уменьшился». и они бросились на золотые поля Отаго, Мальборо и Новой Зеландии. — Слава богу, — пробормотал майор, — не люблю, когда слишком много народу. Весь день 31 декабря путешественники ехали по неровной дороге, измучившие лошадей и быков. Под вечер впереди показалась округлая вершина горы Александра. Лагерь разбили в узком ущелье невысокой горной цепи. Первый день нового 1865 года — Тяжелые колеса фургона заскрипели по дорогам золотоносного края. В 11 часов отряд прибыл в центр рудных разработок. Здесь вырос настоящий город с заводами, банками, церквами, казармами, коттеджами и редакциями газет. Не было нехватки в гостиницах. Имелся даже театр, где места стоили по 10 шиллингов, и он всегда был переполнен. В театре шла пьеса «Франциск Обадия или «Счастливый рудокоп». Идея пьеса сводилась к тому, что герой, уже потерявший надежду найти золото, при последнем ударе заступа наталкивается на небывалые величины самородок. Гленнервану захотелось осмотреть обширные золотые прииски горы Александра, фургон под присмотром Айртона и Мюллреди отправился вперед, Гленнерван и его спутники обещали догнать его позже. За городскими постройками простирались золотые россыпи, обширные пустоши, где велись разработки. здесь трудились нанятые и хорошо оплачиваемые золотопромышленными компаниями рудокопы объем проводимых работ был грандиозен до самого горизонта сколько хватало глаз тянулась изрытая земля железо заступов полыхало на солнце словно молнии во время грозы в аргентинской пампе среди рудокопов были люди самых различных национальностей съехавшиеся в австралию в поисках лучшей доли здесь существует правило — заметил Паганель, — по которому любой находящийся на приисках участок, где в течение суток не велись работы, становится ничьим. Исключение составляют большие праздники. Первый, кто захватил такой участок, вправе разрабатывать его и разбогатеть, если счастье ему улыбнется. Так что, Роберт, постарайся найти брошенную яму, и она станет твоей. — Господин Паганель, пожалуйста, не внушайте моему брату мысли о легкой наживе, — попросила мэри. Я шучу, дорогая Мэри, и Роберт отлично это понимает. Какой из него рудокоп? Одно недоразумение. Я понимаю, отрадно вскопать землю, обработать и засеять ее, а затем собрать плоды своих праведных трудов, но рыть ее, как слепой крот, чтобы извлечь несколько крупинок золота? Поверьте, жалкое ремесло. При местном банке был организован музей золота. Гленнерван и его спутники решили осмотреть его. Поскольку не нечасто посещали люди такого знатного происхождения, инспектор Банка лично предложил провести экскурсию для Гленарванов и их друзей. Он показал посетителям интересные образцы золотоносных пород и сообщил ряд занятных подробностей о разных способах добычи золота. «Обычно золото встречается в двух видах – золото рассыпное и коренное», – говорил инспектор. «Его находят в руде либо смешанным с наносной почвой, либо включенным в кварцевую породу. Поэтому при добыче золота надо считаться со свойствами почвы. В соответствии с этим старатели производят либо поверхностные, либо глубокие раскопки. А где именно залегает золото, Поинтересовался элен Золото рассыпное, как правило, добывают на дне потоков, в долинах, оврагах. Оно лежит, соответственно, объему, сверху зерна, потом пластинки, потом листочки. Коренное золото находится в выветренной породе. Его добывают путем промывки. Рудокопы называют такие залежи кармашками. Случается, один такой кармашек содержит целое состояние. — А что попадается чаще на ваших приисках? — спросил Гленнерван. — В горе Александра золото большей частью встречается в глинистых пластах и в расщелинах сланцевых скал, — ответил инспектор. Здесь попадаются целые гнезда самородков. Осмотрев различные образцы золота... Посетители перешли к осмотру минералогической экспозиции музея. Здесь были собраны и поименованы все образцы, из которых состоит почва Австралии. — Я вижу, золото не является единственным богатством вашей страны, — произнес майор. — Совершенно верно, — кивнул инспектор. — У нас добывают белые топазы, которые по красоте могут соперничать с бразильскими самоцветами, гранаты, красные и розовые рубины, сапфиры. Гордость нашего музея — маленький алмаз. Найденный на берегах реки Терон. Когда путешественники, поблагодарив сотрудника банка, вышли на улицу, поведение Паганеля как-то странно изменилось. Ученый то и дело наклонялся, поднимал то камешек, то кусок породы, то осколок кварца и, внимательно осмотрев, с пренебрежением отбрасывал в сторону. — Что с вами, Паганель? Вы что-то потеряли? — издевательским тоном спросил майор. — Конечно, потерял, — ответил географ. Если я ничего не нашел в стране золота и самоцветов, значит, многое потерял. Не знаю почему, мне очень приятно было бы увезти отсюда самородок, килограммов пять-шесть, не больше. Что бы вы с ним сделали, — поинтересовался Гленарван. О, я сумел бы им распорядиться, — ответил Паганель. Я преподнес бы его в дар моей родине и положил в Государственный банк Франции. После двухчасовой прогулки Паганель заметил трактир. и предложил спутникам зайти и подождать там фургон. Поскольку сидеть в харчевне, ничего не заказывая, было неудобно, Поганель попросил трактирщика подать какой-нибудь местный напиток. Каждому принесли по кружке Ноблера, очень крепкого Грога. Отличие его от грогов, к которому привыкли англичане, состояло в том, что в Европе в большой стакан воды наливают маленькую рюмку водки, а здесь в большой стакан водки добавляют маленькую рюмку воды и сахар. Никто из путешественников не смог осилить австралийский Ноблер. К удивлению трактирщика, они потребовали большой графин с водой и разбавили напиток. Разговор вновь завертелся вокруг добычи золота. «Представляете, — сообщил Паганель, — я где-то читал, что в Балларате один рудокоп нашёл самородок весом в 65 килограммов. Это составляет сумму в восемьсот шестьдесят франков. В жмах лопаты...» приносящий 11 тысяч франков годовой ренты. Вот это я понимаю. А что, господин Паганель? Мировая добыча золота сильно возросла после открытия австралийских россыпей? Спросил Джон Манглс. Возросла колоссально, дорогой Джон, сказал ученый. В начале столетия годовая добыча выражалась в сумме 47 миллионов франков. А теперь золото добывается почти на миллиард. Значит, находясь в Австралии, мы буквально ходим по золоту, промолвил Роберт. «Да, мой милый, у нас под ногами лежат миллионы», — отозвался Паганель равнодушно. «Мы топчем их, потому что мы презираем золото». «Господин Паганель, Австралия счастливая страна?» — спросил мальчик. «Нет, Роберт», — покачал головой географ. «Богатые золотом страны растят поколения лентяев, а не сильных и трудолюбивых людей. Вспомни Бразилию, Мексику, Калифорнию. Легкое обогащение никогда не ведет к процветанию». Благоденствует не страна золота, а страна железа. Не надейся на удачу, мой мальчик, полагайся только на собственное упорство и трудись, не покладая рук».